Мардху Египет 1. В верхнем течении Нила посередине русла есть место, где за сотни тысяч лет засохшие стебли тростника, зацепившиеся за деревья, образовали большой остров. Там живет около 50 человек. Потомки тех, кто из поколения в поколение рождался и умирал на этом острове. В центре острова деревня, состоящая из маленьких тростниковых лачуг, в которых ютятся эти люди. Маленькая милая деревушка. Между лачугами много деревьев. Они выросли там, хотя остров плавает посреди реки. Настолько толстый слой земли покрывает этот плавучий остров. Наверняка корни этих деревьев, насквозь проросшие сквозь почву, омываются нильской водой. Берега острова покрывают густые заросли тростника. Добираться туда, где тростник становился реже, нужно с большой осторожностью, чтобы не провалиться в воду. Там еще не образовался надежный слой почвы. Пробиравшейся по тростниковому берегу 16-летней островитянки показалось, что между слоями упавших листьев мелькнул большой черный ящик. Она остановилась, осторожно, сняв с головы кувшин с водой, опустилась на колени и, согнувшись, попыталась разглядеть, что там между листьями. Солнце начинало понемногу склоняться к западу. Подул ветерок, принесший с собой особый запах влажных тростниковых зарослей на берегу, запах воды, аромат растущих на острове фруктовых деревьев. На небе, как всегда, не было ни облачка, в воздухе никакой влажности, но если наклониться в прибрежных зарослях тростника, то неизменно ощущался сырой запах. Девушка завернула подол выше колена и осторожно приблизилась к ящику. Тот был испачкан грязью и водорослями, но ей показалось, что на нем нарисованы какие-то прекрасные изображения. Наверное, его принесло течением и прибило к тростниковым зарослям у острова. Девушка размышляла, что это за ящик. Сейчас он испачкан до черноты, но если его отмыть, он, несомненно, будет очень красив. Чем ближе она подходила к ящику, тем красивее он ей казался. В некоторых местах ящик блестел золотом под солнечными лучами. Присмотревшись, девушка заметила, что на нем изображены женщины в красивых одеждах, каких она никогда раньше не видела. В руках у них были невиданные музыкальные инструменты и трости необычной формы. Наверное, этим чудесным ящиком владел царь какой-то неизвестной страны. Нет сомнения, что принадлежавшую знатному человеку вещь по какой-то причине унесла река. Сердце девушки застучало. Она до сих пор ни разу не покидала Тростникового острова, на котором родилась, но точно знала, что кроме него есть большой мир, где живет много людей. И ящик приплыл из этого мира. Раз в несколько дней к острову приставало судно, шла торговля. Когда наступал сезон сбора растущих на острове фруктов, судно приходило каждый день. Бывало, что люди из других мест останавливались на острове на несколько дней. В таких случаях девушка подходила к ним и старательно расспрашивала о внешнем мире. Ей говорили, что внешний мир несравнимо просторнее ее острова. Там много людей, стоят прекрасные дома, гораздо роскошнее, чем здесь. Но есть и места, где один песок, очень сухие и опасные. А поскольку людей очень много, не прекращаются раздоры и кражи. И часто под конец сообщали, что на острове спокойно и безопасно, поэтому лучше его не покидать. Девушка думала, что внешний мир, наверное, тоже остров, только гораздо больше этого. Но понемногу поняла, что это не так. Он гораздо, гораздо больше. Там нет ни капли воды, а земная поверхность простирается до того места, где вечером заходит солнце. Огромная беспредельная страна. Там нет воды, поэтому все постоянно испытывают жажду и от этого раздражены. Раз нет воды, то нельзя в любой момент наудить рыбы и фруктовые деревья не растут. Нельзя помыться, когда захочешь, и кожа покрывается трещинами. Зато там есть женщины в красивой одежде, дарующие людям хорошее настроение вода под названием вино, приятно звучащие музыкальные инструменты, чарующая музыка, высокие каменные здания, достающие до неба, удивительно красивые города и магазины, где продается что угодно. Сразу поверить в это девушке с острова было трудно, но зато она могла представить в мечтах все, о чем ей рассказывали. Потому что если встать на восточном или на западном берегу острова, там за безбрежными водами Нила видна густо покрытая зеленью земля, и от далеких истоков до низовья реки тянулись эти зеленые берега. Что там? В детстве она сомневалась, что там живут люди. Но приплывавшие на остров суда, похоже, приходили оттуда. Значит, именно там красивые женщины, достающие до неба здания, магазины, в которых продают что угодно. Девушка спрашивала у мужчин, приплывавших на остров, и ей отвечали, что хотя там правда есть смертельно опасные места, покрытые одним песком, но большинство людей живут в красивых городах, расположенных ниже по течению. Тогда девушка впервые услышала слово «город». До того она знала только слово «страна». С тех пор ей стало ужасно хотеться попасть в место под названием «город». Хотелось когда-нибудь поехать в города, расположенные ниже по течению. По мере того, как она росла, это желание только усиливалось. Ящик с невиданными ослепительно прекрасными рисунками наверняка попал сюда из того города, чувствовала она, и восторг при виде этой роскошной вещи наполнил ее решимостью. Тут девушка вскрикнула от испуга. Ноги ее глубоко провалились, вода доходила до пояса. Она в торопях вылезла, вернулась на твердое место и решила пойти позвать кого-нибудь из мужчин, но передумала. Ведь не страшно немного побаловаться в воде, не снимая платье, тем более, что оно быстро высохнет. Девушка вошла в воду и медленно поплыла к ящику. Добравшись до него и коснувшись обеими руками, она поняла, что он гораздо больше, чем казалось. Девушка собиралась принести его домой и использовать вместо стула, но для этого он был слишком велик, и дотащить его в одиночку вряд ли вышло бы. Все-таки она решила подтянуть ящик к берегу. Раздвинула тростниковые заросли, и, гребя правой рукой и ногами, левой стала толкать его перед собой к суше. Следовало действовать осторожно, чтобы не снесло потоком. Стараясь держаться в стороне от течения, девушка продолжала двигаться к берегу, толкая ящик. Мешали заросли тростника, и продвигаться вперед не очень получалось. Когда край ящика уже почти коснулся берега, откуда-то послышался негромкий хруст. Она не придала ему значения, решив, что это ящик трется о стебли тростника. Но потом это показалось ей странным. Ведь она уже добралась до места, где тростника почти не было, но хруст не прекращался. Она вдруг испугалась? С криком подпрыгнула и, оставив ящик в воде, выскочила на берег. Ей почудилось, что в ящике скрывается какое-то жуткое чудовище. Оказавшись на берегу, девушка не отрывала взгляда от ящика, откуда хруст слышался все чаще. Сначала он раздавался время от времени, а сейчас звучал уже непрерывно. Постепенно хруст перешел в стук. Ошибки быть не могло. Звук шел из ящика. «Здесь кто-нибудь есть?» — крикнула девушка. Ответа не было. «Кто там в ящике?» «Человек?» — крикнула она еще раз. Но никакой реакции так и не последовало. Спустя некоторое время вместо ответа раздался слабый звук, похожий то ли на писк, то ли на хриплый стон. «Кто вы ответьте? Человек?» — прокричала она опять. «И вот...» — Да. Человек, выпустите меня отсюда, — пробормотал сдавленный мужской голос. Испуганная девушка подумала было позвать кого-нибудь из деревни, но голос из ящика зазвучал снова. — Скорее, выпустите меня. Я умираю. Скорее. Услышав это, она не могла бросить все как есть. Быстро вернулась в деревню, взвалила на плечи веревку, которая, как она помнила, висела на дереве, Выдернула табличку с именем владельца дерева, торчавшую между его корней, подобрала лежавший рядом камень и быстро вернулась к ящику. Снова зашла в воду, с трудом привязала веревку к ящику и, вернувшись на берег, потянула ее изо всех сил. Но в одиночку затащить ящик на берег ей не хватало сил. Вытянув его наполовину, девушка решила осмотреть крышку. Чем больше она на него смотрела, тем красивее казался ей ящик. Он был покрыт тончайшей резьбой с невиданными орнаментами, загадочными знаками, фигурами красивых женщин и раскрашен в яркие цвета. Но на крышке нигде не было ручек. Она не поддавалась никаким попыткам ее сдвинуть или приподнять. И неудивительно. При более тщательном изучении оказалось, что по всем четырем сторонам ее прибили множеством гвоздей. Девушка постучала по ящику. — Вы там? «Да, скорее выпустите», — ответил мужской голос. Он звучал еще слабее, чем раньше. «Как ужасно с ним поступили», — подумала девушка. «Засунули живого человека в ящики, забили гвоздями». Она торопливо взяла кол и попробовала просунуть его заостренный конец в щель между ящиком и крышкой. Потом стала забивать его глубже принесенным камнем. Когда-то на острове не было ни одного камня, но они понадобились для сооружения хижин, и островитяне год за годом покупали камни у людей из внешнего мира, и теперь они валялись повсюду. Девушка била изо всех сил. Постепенно гвозди стали поддаваться, и между крышкой и ящиком появилась щель. Она просунула в нее пальцы и попыталась поднять крышку, но сил не хватало, чтобы сдвинуть ее хоть немного. Гвозди были забиты надежно. Тогда девушка просунула кол в щель немного в другом месте и снова стала забивать его камнем. Как только щель расширялась, она снова била камнем. Пройдя всю крышку по кругу, просунула кол поглубже и навалилась на него всем весом. Крышка медленно поддавалась с громким скрипом и, наконец, приподнялась с одной стороны. Гвозди уже начали ржаветь и держались некрепко. Девушка перешла на другую сторону, где гвозди еще не давали крышке отделиться от ящика, и еще раз изо всех сил нажала на кол. И вот крышка открылась полностью. Пока девушка занималась этим, солнце сильно склонилось к западу. Когда крышка с всплеском упала на берег, пошел неприятный запах, как от гниющих фруктов и мяса. Девушка быстро заглянула вовнутрь и увидела лежащего там молодого мужчину в белой одежде, который как будто только что проснулся. На безымянном пальце левой руки у него было кольцо с большим синим камнем. «Вы в порядке?» «Держитесь!» — крикнула ему девушка. Но молодой человек некоторое время не двигался, словно мертвый. Его руки, ноги и щеки исхудали, как у мумии. Наконец его тонкая, как ветка дерева, коричневая правая рука двинулась к лицу и бессильно надавила навеки. «Глаза ничего не видят. Ничего. Слепит», — проговорил мужчина, и чуть позже «воды». «Воды!» Девушка взяла стоявший рядом кувшин с водой, набрала немного в ладони, поднесла ее к губам мужчины. Но он даже не попытался привстать, и она осторожно вылила воду ему на лицо, стараясь, чтобы хоть немного ее попало между приоткрытых губ. Мужчина, издавая чмокующие звуки, пошевелил губами. Девушку это очень порадовало. Она подумала, что, может быть, его удастся спасти. А ведь в первый момент показалось, что надежды нет. «Еще. Еще попьете?» — спросила она. Но ответа не последовало. Тогда она снова набрала воды между ладоней и налила ему между губ. а Затем повторила это несколько раз. Мужчина закашлялся, поперхнувшись водой. «Простите», — сразу извинилась девушка. Она поила его слишком поспешно. Солнце опускалось все ниже, ветер стал прохладнее. Ящик был сделан крепко, и мужчина в нем не промок, но оставлять его тут было опасно. Девушка вспомнила, что рядом стояла старая хижина, которую не использовали для жилья, а хранили там рыболовные снасти. Она подумала, что там ему будет хорошо. Там его никто не увидит, и он сможет отдохнуть. «Эй, скоро ночь настанет, здесь нельзя оставаться». Рядом есть домик, пойдем туда. Сможете встать? Из ящика выберетесь?» Но мужчине было очень плохо. Казалось, что его веки, волосы и шея совсем иссохли. «Нет сил. Еще воды!» — пробормотал мужчина. Девушка снова набрала воды в руку и вылила ему на губы. «Так не получится, слишком мало!» Помогите мне подняться. Он мучительно пытался приподняться. Девушка опустилась на колени и, просунув руки ему за голову и под спину, помогла сесть. От этого ящик, все еще находившийся наполовину в воде, стал раскачиваться. Напоить мужчину в таком положении не было никакой возможности. Вылезайте сюда. Сможете? Мужчина, пошатываясь, встал и, держась за края ящика, с огромным трудом перекатился через него наружу. Раздался всплеск, и он оказался сидящим на краю берега. Девушка сразу же подала ему кувшин. Он принялся жадно пить. «Сейчас чуть полегчало», — сказал мужчина. «Почему земля так пружинит?» «Она из листьев тростника», — ответила девушка. «Тростника? Правда?» «Где это мы?» «На Мардху». «Мардху?» никогда не слышал. — А там Нил? — Да. — Это остров? — Ага. Все так говорят. Остров. — Все говорят? Значит, ты сама отсюда никогда не уезжала? — Никогда. — Ответив так, девушка немного погрустнела. Приглядевшись, она заметила, что, несмотря на измождение, у мужчины очень правильные черты лица. Безжизненные пересохшие волосы слегка шевелил ветерок. В этот момент мужчина вдруг упал плашмя. «Что с вами?» Девушка присела возле мужчины, приподняла его голову и положила себе на колени. «Сил не хватает. Дай немного так полежать. Но мне уже лучше. Лучше. Уже не умру». Я должен отомстить тем, кто сделал это со мной. Гиза отсюда далеко? Гиза? А что это? Не знаешь? Это город. Город? Про город знаю, мне рассказывали. Хочется когда-нибудь туда поехать. Лучше не ездить, быстро сказал мужчина, поморщившись к отболе. «Но ведь там красивые женщины, красивые одежды, много прекрасных домов, разве нет?» Мужчина кивнул. «Там много магазинов, где продают что угодно, веселая музыка. Все так говорят. Там есть каменный зикурат высотой до неба, нарядные богачи. Самое роскошное место в мире». Девушка с любопытством потрогала ткань, из которой была сделана одежда мужчины. «Правда ведь?» «Как чудесно!» «Я никогда не видела такой красивой ткани. Там много такой одежды? В этом городе?» И грязных заговоров тоже. Насквозь прогнившие властители. Тошнотворные политиканы, продажные женщины, преступники, готовые подставить подножку товарищу, чтобы захватить богатство и власть. Вот что такое город. Этим нельзя восхищаться. Ты гораздо красивее, чем разряженные жены богачей. Как тебя зовут? Микул. Микул? Странное, но красивое имя. Микул. Прекрасно. Микул, прошу тебя, не говори больше о городе, а то мне опять станет плохо. Там свалка, все прогнили. И даже если встретишь что-то приятное, знай, это ловушка дьявола. Выговорив все это на одном дыхании, мужчина потерял сознание. Не иначе в городе, называемом Гиза, с ним произошло что-то ужасное. Микул снова смочила губы мужчины водой и положила его голову на мягкую тростниковую поверхность. А потом с трудом вытащила на берег, полегчавший, но все еще тяжелый ящик.